Богдашка барбоша Казаки далеко не всегда выступали верхами. Главным средством их передвижения являлись труги, по-старому ушкуи. Были среди них и, можно сказать, потомственные ушкуйники, никакую скотину, кроме диколесной и рыбы, не признававшие. Эти за раз могли орудовать саблей, пикой, луком и самопалом. На самом вместительном челне, на саде, плыли Бердыш и Барбоша. Супостат был единственной лошадью, оказавшейся на борту маленькой флотилии. Десять судов скользили по сумрачным водам холодной реки. После минувших передряг, ночных пиршеств и приготовлений Степану не здоровилось. Долил сон. Не успели отчалить, а он сам лел, убаюканной мерной качкой, от Великой Истомы проспал до темна. По пробуждении согласился продолжить путь ночью. Богдан заверил, что плавание в потьмах ничуть не опаснее дневного. Станичникам река близка и знакома, как рукоять сабли. Утро разверзло глаза на промашку. Струги строчили весьма широкую реку, но расстояние между берегами заметно сузилось. «Дивишься», — усмехнулся Барбоша, — «и чего это волга помелела?» «Прости, в обман что ввели». Но как ты, так и мы. Дорожки наши с тобой и семейкой развелися. Нам звезда на яек кажет. Там переволочимся к стану Матюши-Мещеряка. Давно уже сбирались. С удобного не подворачивалось. А что пошли за Кольцовым, так это чтоб казаки убедились, что за жизнь их ждет под царским колбаком, да чтоб побольше заблудших, на ваш крючок угодивших, к волю увесть. Да и открыто прикословить решению схода гоже как-то. И струги царские попрочнее наших, добрые челны. Скарб и коней не жалко, наживное. А за бабью юбку, которой цепляются, те все там оказались. Будет им самар бабий кут. Мы ж бабенок добудем сызного. И не одну. Хочете персянку, хочешь фараганских дивах, хочешь черкешенку. Достанем и пощупаем. Это пуп архангела Михаила раздобревший Барбошу, был щедр на глаголы. «Так», — молвил Степан, — «я так кумекаю, это самара-века». «Кумекаешь правильно, а в обман ввел от того, по правде, что казачкам ты показался, а восьм ним этакий черт, опамятавшись, да к повольникам примкнет», — говорил важно, до да губы лыбились. «Так, значит, Барбоша опять первый шишкарь, как и бывалочи?» Не ради атаманства от кольца оттерся. Мне и до него власти хватало. Вот только батьке Матюши. Он же мой выученик. В моем становище казаковать зачал. Уже вроде сед. Да дурь, видать, не лечится. Ей поддался. С семейкой снюхался. А тут уж будь добр, порядок блюди перед новым атаманом. До первой оказии. Раз кольцов ласка награды царской захотел, Вольному воле. Не ему. Он пускай теперь с погиба лежит. лижет выше сотника вряд ли пойдет. Да и пусть их. Ты прости, Богдашка, но не выйдет из твоей задумки. Сам себя бы проклял, со сраму бы сох, коль присягу бы нарушил. Да? Богдан глядел с сожалением. А пороже не скажешь. Не ты, оказывается, во всё и неизлечимо. Впрочем, так я, по сути, и менил. Для порядка ласкался надеждой смутный. Чудно мне просто, впился пристально, проверочно. Во что такую верность присяги держать? Было бы кого ради. Да ну, а мы вот присягнули ветру буйному, до да клинку булатному, И не жалеем о другом. Высади меня, барбоша, коли не полоняк я. Степан, глядя под ноги, встал, Оправил чугу. Да, свободен ты. Давай уж доставим к берегу, тому вон. Сим обяжешь до гробу. Не спеши, берега тут, видишь, Крутые, дно дурное. Потерпи до вечера. Высадим в самом подходящем месте. Бердыш не настаивал, Сев на днище, Охватил колени и уставился в одну точку. На прения никто не набивался. Темнело. Строги жались к левобережью Самары, Обрывистому, с частыми утесами. Вдруг на одном из них Показалось население, Приземистое, серо В количестве одного человека, У которого, видать, ум, Опыт и отвага взыграли одновременно, из места под копчиком. Потому как Кликача, юный любитель войны, пустил пару слепых стрел. Себе на забаву, казакам для привету и родным на погибель. «Хлопцы, бачите, ногайский хутор!» — взревел Иванка Дуда. Высокий, лысый казак с оселецем. И на удачу пальнул из пещали, по засевшим в уступах взрослым ногаем, Что обнаружились только теперь» подняв хай против безмозглого лучника. Станичники спора налегали на весла. К берегу пристали в непроходимом месте. Но это с виду. Челны даже не покорябались. Зато головы прикрыл широкий скальный нарост, служа неплохим щитом. Ему, благодаря, казаки оказались в недосягаемости нагайских стрел. Впрочем, кочевникам было не до обстрела. Давно уж с пронзительными воплями мчались они куда-то в поле. Гостеприемный стрелок никуда не бежал. Он валялся у подножия утеса, рот удивленно разинут, шея свернута. С невероятной ловкостью, работая оселами и саблями вместо крючьев, ушкуники карабкались по скале. Первым достиг верха барбоша. Степан решил не отставать, даже не пытаясь упредить разбой. Одно для себя постановил – в потраве не участвуя. Как и многие ногайские подвижные селения, куп этот был основан недавно. Ногаи тут, как видно, по-хорошему обжиться не успели. Десятка четыре тюрьме шатров раскинулись неправильным кругом. Узнав о приближении ушкуйников, сполошенный народец метался в запарке. Передовые казаки ворвались, стреляя без особого порядка, выкуривая население жилищ, чисто поле. Задние слепились в линию, и расходовали заряды прицельно. Расчет удался. У застегнутых врасплох нагаев хватило сил оттеснить первый натиск. После чего и угодили под швальный огонь главного отряда казаков. Куб огласился стонами, а дальше пошел кровавый базар. Сабли взблескивали так часто, что казалось и не степь тут, а сама широкая Самара, бликов слепящих полна. Входя в раж, Таничники зверели. Сметались кибитки, срубались головы, Вспарывались животы и шеи. Ветер адской свистопляской Разносил вопли, стоны, виск, взрыв железа, храп и ржание лошадей. Бердер зашмурился, От прилива крови шрам налился жгучим лалом. Смала не мог он равнодушно переносить жестокость И грабеж мирного населения. В такие мгновения его нос раздирало, Словно клещами. Отворил глаза кстати на него летел сухощавый кочевник, лицо перекошено ненавистью, скулы судорожно дрожат. Еще чуть, и копье бы продела Степана. Изогнувшись лаской, Степан отскочил, вырвал из ножен семейкину савлю. Миг спустя голова с левым плечом отвалилась от туловища ногая. «Добрый удар!» — восхитился Шацкой, дравшись поблизь. Степан не сразу понял, как вышло. Во мраке верно дело. И теперь ничто не могло остановить молотилку секущих струй стали. Сыпли неуловимые удары, он расчистил целый переулочек. Кочевники рассыпались, как от проказа. Нескольким удалось утечь в степь. Десятки коленопреклоненных людей, женщин, стариков, детей с воздетыми руками взывали к милосердию победителей. В плен взяли до полусотни душ обоего пола. 80 голов лошадей, овец не считано. С дюжину казаков отлучились на вылов разбежавшейся скотины. «Ну вот тебе и не стыдно батьки Матюше казаться, отирая саблю, а полу чьего-то бешмета!» барбошу подмигнул Степану. «Знаменитый, скажу, ты воин, и одной ниточкой с нами повязан теперь, что ли так и упорхнешь, не примыкая? Уж ли не по нраву жизнь такая?» «Такая?» — Степана окинул высланный телами участок. «Не по мне. Гнусно это. Не говоря, что грех живого за чепуху губить. Спрошу тебя, скоро ли дойдут до уруса слухи о тадьбе вашей?» «Еще как скоро, что дети малые и неисправные. Ведь студными проказами царю Святой Руси вредите». «Слышь?» — Барбоша чеканил со зловещим присвистом. «Не подбивай. Дерешься и дерись, а краснобаить не надо». Как бы не обрезаться. Русь и царь не одно и то же. Русь меня породила, да. Так за нее живота не жалко. А что мне твой царь? Чего он мне дал? Знать хошь Так гляди, зенками распахнутыми. Откинув с висков седые кудри, Барбоша вспучил их кверху. Зришь, какова награда справному вояке? Заветки не берут. Степан не сразу смекнул, чего добивается атаман. Но скоро дошло. Под космами не достает чего-то. А не хватало малости самой, ушных хрящей. А Тавро царской на стегнах, ледвеях, на горбу, не желаешь облюбовать? Взяло метины. Что тебе, бегунец Васенька, блаженный? Не полюбопытствуешь?» Вскипая, рыча, пышнее круглой бородой, Богдан взялся за орудь зипуна. «Нет, прости, тебе возврата видно нет, тебе виднее». У всякого путь своей томой помечен, Но и меня не неволь. Мой крест — служба царская. Степан положил тяжелые ладони На плечи казака. Ступай своим путем, смотри только, Не к кресту приведет, А к смрадной могиле в гнилом забуне. Богдан глядел сумрачно, из-под лобья. Седой колоб скально вырастал, А в глыбу сырых мышц. На все воле Божья изрек Степан без улыбки потрепал холку супостата. «Бери пару лошадей любых из Нагайского табуна, если хочешь. Спасибо, атаман. Нам вдвоем вот с ним, сподручнее». Непомерно широкими шагами притопал Кузьма. «Ну, прощеваясь, тени, спасибо, что встрел тебя. Не топ сроду не обрел бы себя бы. Так бы и пропил бы все бы. А может бы, и под кнутом бы уже давно захлебнулся бы. Жалею, что дорожки расходятся наши». Слостопятый говорил без смеха, негромко. Ну, давай почеломкаемся по быдлости. Трикратно облобызавшись с московским вором, Степан взлетел на супостата, махнул рукой казачеству. Верюсь, видимся еще. Богу вестима, полилось вдогон. Степан с раздражением узнал надтреснутый голос Ермолая Петрова. Супостат верной рысью удалялся в простор неохватной степной равнины. Степан крепко задумался. Вот и Нагайская степь, вот и Нагаи.